Глава 12. Сложный вопрос. Дни через семь после отъезда Туркеева в Лепрозоре примчался Семен Андреевич. Он появился неожиданно, как всегда с удивительно серьезным и даже суровым видом. У входа в докторский дом он очистил от грязи сапоги, потрепал султана, бросившегося к нему навстречу, и прошел в кабинет. но вместо Туркеева увидел Лещенко. По выражению лица, по тону и жестам Орешникова было заметно, что приехал он неспроста. «Может быть, я могу быть вам полезным?» осведомился Лещенко. М -м -м «Да, положение такое откладывать нельзя». Неторопливо и даже как будто сердито заметил Семен Андреевич. Если нет Сергея Павловича, то делать нечего, придется решать без него. Что же это придется решать? Слегка недоумевая, подумал Лещенко, уставившись вопросительно на гостя, который ходил взад и вперед по кабинету с сосредоточенным видом. «Однако, знаете что?» — с подъемом проговорил Семен Андреевич. «Давайте-ка сначала пойдем туда». «Куда?» — На больной двор. — Извините, я сейчас занят. Может быть, можно часа через два-три? — Нет, надо сейчас, — твердо сказал Орешников. — Лещенко опустил глаза, не зная, как ему быть. — Ну, если так, то ладно, — решил гость. — Оставайтесь, я пойду сам. День был серый, кругом лежала непролазная мартовская грязь. Но Семен Андреевич не замечал ни сырости, ни грязи. Сдвинув на затылок намокшую барашковую шапку, распахнув пальто, ему было чего-то жарко, и, помахивая руками, он шел на больной двор. Миновав голую сиротливую аллейку, он очутился на территории прокаженных. На больном дворе жили трое здоровых детей, родившихся от прокаженных родителей. Один годовалый мальчик Феденька Рябинин и две девочки, Ариша Афиногенова, который шел третий год, и Любочка Уткина, любимица Веры Максимовны, только что отпраздновавшая седьмые свои именины. Семен Андреевич наискось перешел больной двор и направился в гости к Уткиным. Его там знали по прежним посещениям, но не ждали. Очистив у входа сапоги, он вошел в барак. Вся семья была на лицо, а в доте протирало стекла, меняло занавески на окнах. Федор сидел неподвижно на скамье, уставившись синими очками в пол, точно думая о чем-то важном, загадочном. У него, как и у большинства больных, особенно мужчин, болели глаза. Любочка хлопотала с куклами в отведенном специально для нее углу, куда никто из больных не допускался. Русые волосы, были заплетены в маленькие жиденькие косички. «Мама, а почему у нас нет мальчика?» «Какого мальчика?» С удивлением посмотрела на нее Авдотья. «Брата». «Потому что нет». С неохотой отозвалась Авдотья. «Дай Бог одну спасти!» Посмотрела она на нее неспокойными глазами. «А ты будешь здорова?» — Буду. — Когда? — Ну и привязалась, — не утерпела Авдотья. — И чего ты нынче разговорилась так? Кто тебя за язык тянет? Пошла бы к Вере Максимовне. — Завтра пойду. И Любочка снова принялась хлопотать с куклами. — А ты мне сошьешь к первому мая платье? — И куклам шей? Ну, до мая еще далеко. — Папань! «А когда ты поправишься?» Федор шевельнулся на своем месте, приподнял голову, скользнул очками по дочери и, махнув рукой, ничего не ответил. «А ты хотела бы поступить в школу?» послышался неожиданный голос с порога. «Тебе ведь пора и в школу!» сказал Семен Андреевич, наблюдая за тем, как Любочка усаживает кукол на крошечные стулья. «Ой, здравствуйте, Семен Андреевич!» — обрадовалась Авдотья, вытирая руки о передник. Федор молча поднялся, засуетился, отыскивая стул для гостя. «Ты не беспокойся, Федор, я на минуточку», — сказал тот. «Пришел просто проведать». «Спасибо, Семен Андреевич», — глухо отозвался Федор. «Ну, как жизнь?» «Да какое же наше житье!» Поправил тут очки. «Житье, житье, как стал, так и ее. Присаживайтесь», — подвинул он ему стул. Но Семен Андреевич не сел и, пройдя к Любочкиному углу, остановился, рассматривая девочку, точно видел ее в первый раз. Потрогал куклы и опять пристально посмотрел на нее. «Сколько тебе лет, Любочка?» «Восьмой годик идет», — услужливо отозвалась Авдотья. «Хочешь конфет?» И он протянул ей конфет. Девочка смутилась и покраснела. Затем вопросительно взглянула на мать и, встретив разрешающий взгляд, неуверенно протянула руку. «А ведь тебе пора в школу, красавица», — продолжал Семен Андреевич. «Куклы куклами, а читать и писать тоже надо». Любочка опустила глаза. «Да кто же ее учить-то станет?» — вмешалась Авдотья. «Школы ведь нет, и учителей тоже. Ну, разве что Вера Максимовна, да ведь ей некогда». «Школ много», — заметил Семен Андреевич, и снова уставился на девочку так, что Авдотье стало вдруг как-то не по себе. «И где же эти школы?» взглянула она на него, чуть хмурясь. Но он не отозвался и принялся рассматривать куклы. — Скажи-ка мне по-дружески, Любочка, ты хочешь учиться? Она улыбнулась. — Хочу. — А ты поехала бы в город, чтобы там учиться? Девочка с удивлением взглянула на него и, не зная, что ответить и зачем ему надо все это знать, опустила голову. — Ну, что ж ты молчишь? — Маму не отпустят, — едва слышно сказала она. — Маму не отпустят, — задумался он и нахмурился. — А если бы отпустила? Любочка посмотрела сначала на мать, потом на отца, улыбнулась, смущенно наклонила голову. Было ясно, что она согласна ехать. Семен Андреевич привстал. принялся расхаживать по комнате. — Это хорошо, что ты хочешь учиться, — сказал он ободряюще. — Очень хорошо. Молодец. Ты будешь жить в городе, учиться в школе, научишься читать, писать, а когда вырастешь большая, мы из тебя сделаем полезного для всего социалистического человечества работника. Может быть, ты будешь врачом или инженером, или, скажем, бортмехаником. «Кем бы хотел ты быть, Любочка?» — засмеялся он, не замечая изумленных взглядов родителей. «Ишь ты, инженер!» — тихо заметил Федор, и ему приятно стало от того, что Любочка может стать инженером, если не на самом деле-то хоть в фантазии Семена Андреевича. А Авдотья молчала, косо посматривая то на Любочку, то на гостя. — Ну, значит, так и решим, — продолжал Орешников уже с подъемом. — Ты хочешь учиться, правильно? Он потрепал девочку по щеке и, заторопившись, тотчас же вышел, оставив Уткиных, особенно вдутью, в полнейшем недоумении. — И что это за разговор такой? — косо посмотрела она на Федора. А тут снова опустился на скамью, предавшись своим мыслям, точно уже забыл и про вопрос жены, и про посещение гостя. От Уткиных Семен Андреевич направился к Рябининой и попал в тот момент, когда Катя кормила Феденьку. Она прибыла в Лепрозорий 11 месяцев назад вместе с двухмесячным ребенком. Семен Андреевич присел на стул, и молчал, пока Катя кормила. Когда же она принялась укладывать ребенка, он сказал, — Я пришел поговорить с вашим сыном. При этом тон его был деловой и решительный. — "Поговорить", отозвалась Катя и опустила на лицо локон так, чтобы он закрыл темное пятно, зловеще выделявшееся над ее правой бровью. А так как ваш сын еще не научился разговаривать, продолжал он тем же тоном, устремив на нее внимательный взгляд и перекладывая шапку из руки в руку. Мне надо потолковать с вами. Пожалуйста, уставилась на него Катя. Вот что, задумался Семен Андреевич, мы с вами люди взрослые и понимаем, что к чему. Главное же вы должны — Понять. И, кроме того, есть закон. Впрочем, не так. Закон законом, жизнь берет свое. Так тоже бывает. — И даже непонятно, о чем вы ведете. Обождите и поймете. Я... Я хочу спросить вас, Катя. Ведь вы умная женщина и должны понять. — Да как же не понять? — отозвалась она. не понимая, однако, о чем будет речь. «Вы... нет, ну да. Вы согласились бы, — продолжал он, — если бы какая-нибудь хорошая семья в городе усыновила вашего ребенка?» — неожиданно брякнул он, придавая тону своему какую-то особую решимость. «Это Феденьку-то?» «Феденьку». -то? Феденьку? «Да на что же он чужим людям?» — всплеснула она руками. «Это уж их дело». «От прокаженных-то родителей». «Именно». «Да кто ж согласится?» — воскликнула она. «Представьте, что согласятся». «Вот удивление. И даже не думала...» — страшно заволновалась она, не зная, что делать. «Никакого удивления тут быть не может, а так надо», — поднялся он, надевая шапку и трогаясь к порогу. «Подумайте хорошенько над этим вопросом, а часа через два скажете». «Да как же так, чтоб чужим людям моего Феденьку?» — необычайно забеспокоилась она. «Нет, это вы шутите, это зря». Ведь для себя я рожал то а не для чужих. Да и зачем он чужим? Господи, горе-то какое! Недоуменно запрочитала она, почувствовав нечто значительное и тревожное в тоне, каким разговаривал с ней Семен Андреевич. Но тот вышел из комнаты и уже шагал по двору, направляясь к дому, где обитала семья Афиногеновых. В то время, когда Семен Андреевич вошел в их комнату, Фрося купала Аришу. Арише не нравилось сидеть в ванне, она кричала. Но купание подходило к концу. Фрося поставила ребенка на ноги, облила в последний раз теплой водой, принялась вытирать. Все, что касалось Аришеньки, Фрося делала с любовью, с энтузиазмом, необычайно нежно и заботливо. Ведь Аришка здоровенькая. Семен Андреевич плотно закрыл за собой дверь и остановился на пороге, наблюдая, с какой нежностью вытирала Фрося розовое тело ребенка. — Вот и лиля хочет иметь, — подумал он горестно, любуясь представшим перед ним зрелищем. — Ты будешь красавицей у меня, моя умница, солнышко мое, радость ненаглядная. Точно пела в полголоса Фрося, продолжая вытирать ребенка. «Ну, не надо плакать. Слышишь, как поют птички? Они тоже маленькие, тоже хорошие. Дорогая моя ласточка, это они к тебе в гости прилетели. Вот и ты, как они, прилетела ко мне издалека. Радость моя. Скоро над нашим домом ласточки совьют гнездо и выведут птенчиков, и петь будут всю ночь». и мы будем с тобой слушать. А в поле много-много цветов, и пахнут они так же, как ты. И она принялась целовать ребенка так, что Семен Андреевич вынужден был кашлянуть, чтобы заявить о своем присутствии. Кто это? Быстро повернулась Фрося и смутилась, увидя его. Ей стало почему-то совестно от того, что посторонние люди могли подслушать ее задушевный разговор с ребенком. — Здравствуйте! — тоже слегка смутившись, сказал Семен Андреевич. — А, это вы. Садитесь. И, укутав Аришу, она принялась укладывать ее в постельку. Девочка быстро заснула. — Как она у вас? Здорова? — тихо спросил он. — Она у меня прелесть. Она теперь на всю жизнь здорова. — и он посмотрел на нее неуверенно. «Вы не верите, что на всю жизнь?» «А я верю, и никто меня не убедит, что она может заболеть». «Нет, она не заболеет. Никогда. Зачем же я тогда рожала?» «Нет, ты моя звездочка. Всю жизнь будешь здоровенькая», наклонилась она над кроваткой. Довольны того, что твоя мать прокаженная». И Фрося прикрыла Оришеньку одеяльцем пристально всматриваясь в лицо спящего ребенка, показавшегося в эти минуты Семену Андреевичу необычайно прекрасным. — Давно вы у нас не были, — наконец оторвалась она от кроватки. — Да, — угрюмо отозвался Семен Андреевич. — А мне даже и угостить вас нечем, — забеспокоилась она. — В прошлый раз вы пили у меня чай, да еще с вареньем, а сейчас и варенья нет. — — Да пустяки, — заметил Семен Андреевич. — Ну, все-таки неудобно перед гостем, — посмотрела Фрося на него все еще радостными глазами. — Да куда же вы, обождите, — воскликнула она, увидев, как Семен Андреевич вдруг круто повернул и, не сказав ни слова, почти выбежал из комнаты. Он прошел прямо на здоровый двор, минуя все бараки никого не замечая и не отвечая даже на приветствие встречающихся людей. Пройдя клуб, свернул вправо, направился к мастерским. Спустя полчаса снова показался на здоровом дворе, но на этот раз в сопровождении Маринова. Шел быстро, направляясь прямо к директорскому дому, время от времени поглядывая на Маринова. Тот был чем-то озабочен. В кабинете все еще занимался Лещенко. Увидя вошедших, он отодвинул бумаги, пригласил сесть. Семен Андреевич снял пальто, опустился в кресло. Лицо его было бледно, губы дрожали. Маринов озабоченно присел на стул у письменного стола. Фу, вздохнул Семен Андреевич. «А знаете, товарищ доктор, ведь так продолжаться дальше не может. Дальше допускать этого нельзя». Уставился он на Лещенко. «Чего нельзя допускать?» Но Семен Андреевич не ответил и, поглаживая русые длинные волосы, чуть-чуть скосил глаза на Маринова. Точно, ему хотелось проникнуть в его мысли. Тот продолжал сидеть молча. Мягкие глаза Маринова смотрели мимо Лещенко как-то смущенно и неловко. «Это надо кончать, и сегодня же!» — Сейчас, товарищ доктор, — забеспокоился Семен Андреевич. — Этого допускать дальше нельзя. Лещенко посмотрел на Орешникова с недоумением. Э, — Простите, но я не понимаю, о чем идет речь. — Ну, вот и не знаете. — К моему сожалению, не знаю. — В таком случае я вам скажу, — решительно поднялся Семен Андреевич, бросив на Маринова быстрый взгляд. — Речь идет о нарушении закона, нашего советского закона, — подчеркнул он. — Нарушение закона? — приподнялся Лещенко от неожиданности и перевел глаза Семена Андреевича на Маринова. — Да, закона! — отчеканил Семен Андреевич, блеснув глазами. — У вас есть что-нибудь такое, в чем можно было бы выкупить детей? — Каких детей? — Ну вот, опять вы не понимаете. — Фу ты! — вздохнул Маринов, которому, видимо, начинал надоедать этот разговор, и мягко сказал, — Надо, Евгений Александрович, созвать совещание актива служащих. Голос Маринова успокоил Лещенко. — Это по поводу нарушения закона? — спросил он. Маринов посмотрел на Орешникова и, вынув платок, принялся вытирать лицо. — Товарищ Орешников доложит, — сказал Маринов уклончиво. — Он нам разъяснит, что и как. Созывайте, Евгений Александрович, совещание. Через полчаса в том же кабинете собрался весь актив Лепрозория. лекпом Плюхин, завхоз Пахачев, заведующий аптекой Клочков, Вера Максимовна, Серафима Терентьевна Белоусов, Катерина Александровна, врач Сабуров и другие. Лещенко выбрали председателем. Я отниму у вас, товарищи, всего несколько минут, начал Семен Андреевич, бегая глазами по кабинету. В то время, когда страна наша требует от всех своих граждан строгого соблюдения всех советских законов, «У вас в Липрозории производится преступное нарушение их». «Ты дело давай, главную суть», — нетерпеливо вмешался Маринов. «Прошу, товарищ Маринов, меня не перебивать», — с достоинством посмотрел на него Семен Андреевич. «А ты дело давай», — добродушно подтвердил тот. «Как будто я и за правду без дела». Стараясь скрыть обиду, отозвался Семен Андреевич. «Да ладно, только не сердись!» Махнул рукой Маринов и принялся рассматривать на стене портрет Ганзена. Все сидели молча, решительно не понимая, о каком преступлении говорил шеф, но не перебивали, ждали. «У вас, товарищи, в полном загоне наша советская общественность!» «Правда, вы работаете, но работа ваша ушла только в один бок. У вас все ушло только на медицину. Вы ограничиваетесь только одной частью работы – лечебной. А кроме того, есть ведь еще другая сторона жизни – быт, личные интересы людей, гражданские ваши обязанности». «Это вот верно», – поддержал Маринов. Семен Андреевич сделал вид, что не расслышал реплики и продолжал. «Ведь больные не только болеют, лечатся и думают о своей проказе. Они еще живут, едят, ходят, работают, чем-то интересуются. Они ведь живые люди, такие же, как мы. А что вами сделано и что делается в этом направлении?» Что сделали вы для того, чтобы они интересовались не только своей проказой, но и всею жизнью на всем земном шаре и чувствовали себя не прокаженными, а только временно выбывшими из строя? Я должен сказать, товарищи, что в этом направлении вами не сделано и не делается почти ничего. Ну, взять хотя бы такой пустяк, как стенная газета. Где газета? Ее нет. А где у вас... «Самокритика?» «Нет». «Сколько раз в Лепрозории устраивались общие собрания?» «В два года один раз». «Правильно», — горячо поддержала его Катерина Александровна. «Что и говорить». «Безусловно», — подтвердил на весь кабинет Клочков. «А отсюда и беда», — продолжал Семен Андреевич, чувствуя, как он начинает овладевать вниманием собрания. попав в самое чувствительное его место и оттого принимает тон еще более решительный и непреклонный. «Отсюда и нарушение советских законов! Отсюда самое преступление!» «Ты опять уклонился!» подсказал ему Маринов, снова на одно мгновение смутив Семена Андреевича. Однако смущение его не заметил почти никто. «Ведь так товарищу нельзя!» продолжал он. клочков сидевший все время позади, тихонько поднялся со своего места и направился было к выходу, но его заметил Семен Андреевич. «Куда это вы, товарищ?» Клочков растерянно остановился. «А я так, промяться, я не ухожу. Уж лучше садитесь, нам надо поговорить». «В таком случае...» — вдруг брякнул клочков отчего-то покраснев и страшно смутившись. — Позвольте мне слово. Семен Андреевич умолк и с удивлением взглянул на него. — Пожалуйста, — ласково разрешил он. — Что ж тут такого? Еще более конфузись и торопясь начал Клочков. Я понимаю, вам... «Все известно, товарищ Орешников, и скрывать тут нечего». «Ладно. Но позвольте вам доложить по совести, что никакого преступления тут нет. Но если перед завтраком, там, или перед обедом ну, хлопнешь рюмку-другую, так ведь это ж не такой большой ущерб. А если что, я готов оплатить. Привычка, знаете, не могу». «А достать, как сами видите, тут негде, кроме как...» «Так-так-так-так, ну и что же?» Весьма заинтересовался Семен Андреевич, видимо, совершенно не понимая мысли заведующего липрозорной аптекой. Кто-то среди собравшихся усмехнулся. «Так вот, я говорю, что тут нет ничего особенного!» Окончательно растерялся Клочков. «Я думаю, что от одной-двух рюмок государство не обеднеет». «Каких рюмок?» — подался вперед Семен Андреевич, впиваясь глазами в Клочкова. «Ну вот», — вытер тот лицо, — «вот не знаете. Ведь вы же о спирте». «О спирте?» — изумился Семен Андреевич. Клочков... Растерянно смотрел на него, перебирая пальцами полу своей толстовки. Он начинал понимать, что Семен Андреевич имел в виду вовсе не спирт. — О каком спирте вы говорите? — нахмурившись, повторил Орешников. — О казенном, — громко и извивительно подсказал Белоусов. — Спиритус Вини. — А я бы попросил вас помолчать. Вдруг озлился Клочков, метнув в сторону Белоусова недружелюбный взгляд. — То есть как это помолчать? — с достоинством заговорил Белоусов. — Вы расхищаете народное достояние, спирт, который должен идти на лечебные надобности. От вас всегда разит за целую версту, вот и сейчас нос красный. — Я сам видел, как третьего дня вы изволили целить из бутылки себе в пузырек. «Рюмочку другую!» Насмешливо воскликнул Белоусов. «Сегодня рюмочка, завтра рюмочка, а посчитайте, сколько этих рюмочек получается в годовом итоге!» «Посчитайте!» Прокричал он и ткнул пальцем в сторону, где сидел ошеломленный Клочков. Тот вытирал платком лицо. Потом тяжело и неловко поднялся, уперся глазами в спину Белоусова и обмахнулся платком. <как> Вдруг растерянно усмехнулся он, но тотчас же лицо его надулось, он покраснел еще больше. Э, «Позвольте-с!» в полголоса пробормотал он. «Позвольте-с, милостивый государь! А кто вы такой, разрешите вас спросить? Государственный контролер? Следователь?» В этом месте голос его прыгнул на самую высокую ноту. — А кто, позвольте вас спросить, 17 февраля текущего года отправил в город окорок? — Это что такое? — Извините, это уже не одна дверенка спирта, а целый окорок. — Какой такой ок окорок? — повернулся к нему Белоусов, явно смутившись. Баранис! «От молодого Барашкас, подмигнул Клочков. «Не знаю», — пожал плечами Белоусов. «А я знаю. Да, знаю», — отчеканил Клочков. «Семнадцатого февраля вами было упаковано в мешок два задних окорока от казенного барана и переправлено в город». Один был взят вами, другой за вхозом и без ведома начальства. Докажите, проведены эти два окорока где-нибудь в книгах? А я утверждаю, что ни в каких ваших книгах эти два окорока не проведены? Дас! Не проведены! Снова ехидно подмигнул он. Вы послали свой окорок? гражданке Крысиной, а гражданин Пахачев велел передать какой-то матрёне Кузьминичне, проживающий по улице Комунны, дом номер двадцать три. По книгам не проведены-с, резко заключил он и опустился. Установилась неловкая пауза. Среди собравшихся послышался смех. Пахачев сидел, опустив слегка голову и не смотрел ни на кого. Белоусов, хлопая веками, растерянно пожимал плечами. — Это... это клевета, — буркнул он. — Не клевета, а преступление. Именно то самое преступление с вашей стороны, о котором изволил сказать товарищ Орешников, и мы это дело расследуем. Маринов сидел молча, и нельзя было понять, то ли он сдерживает смех, то ли сердится. Семен Андреевич с недоумением смотрел на спорщиков. Женщины оживленно шептались между собой. Лещенко, нахмурившись, поглядывал то на Клочкова, то на Белоусова, то на Пахачева. Чем кончился бы спор, неизвестно, если бы не спохватился в эту минуту Семен Андреевич. — Вот видите, товарищи, — сказал он огорченно, — что значит общественность? «От нее ничего не скроется. А если до сего времени у вас под спудом находились кое-какие проделки, то только потому, что общественность была у вас в загоне. Вот тут-то как раз и нужна стенная газета до да самокритика. Однако дело не в том». Подумав, сказал он сухо и официально. «Я не о том. Мы отвлеклись от сути». «Так вы, значит, не об этом?» Огорчился Клочков. Нет, о Краков и спирта я в виду не имел, признался Семен Андреевич и улыбнулся. Преступление, о котором я веду речь, совсем иного сорта. Неожиданно Лещенко попросил слова для вопроса. Поднялся, отыскал глазами Веру Максимовну, опустил глаза, сказал, мягко торопясь. «Вера Максимовна, вы ничего не имеете заявить общему собранию?» И уставился прямым внимательным взглядом, в котором Вера Максимовна прочла тревогу. «Ничего», — отозвалась она, удивленная. Лещенко чуть-чуть наклонил в ее сторону голову, «дескать, я очень рад», и сел. «Итак», продолжал Семен Андреевич. «Дело вовсе не в этих мелочах. Вовсе не в том. Есть дела поважнее». Все с напряженным вниманием уставились на оратора. Орешников медленно засунул платок в карман, поднял обеими руками портфель, снова осторожно положил его и устремил пронизывающий взгляд на Лещенко. «В течение нескольких лет...» продолжал он, понижая голос. «На больном дворе происходит неслыханное нарушение советских законов. Да, нарушение, которое невозможно терпеть доли ни одной минуты. На больном дворе безнаказанно, то есть не так, — улыбнулся он, — не безнаказанно, а незаконно, живут трое маленьких здоровых детей». Как хотите, но тут, товарищи, пахнет преступлением. Факт. Он умолк. Все облегченно вздохнули и сразу повеселели. «Так в этом и заключается все наше так называемое преступление?» спросил Лещенко. «Ну, какое же это преступление?» отозвалась Серафима Терентьевна. «Что? Вы не понимаете?» — обернулся к ней Семен Андреевич. — Вы считаете, что сознательно заражать проказой здоровых детей, которые не могут за себя постоять, — это шуточки, это не преступление? — Можно подумать, что мы и в самом деле что-то натворили, — заметил Плюхин. — И ничего особенного тут нет, — подала голос Серафима Терентьевна. — Дети при родителях, и ничего удивительного, — поддержала ее Екатерина Александровна. «Какое что тут нарушение?» «Не нарушение?» Воскликнул Семен Андреевич, удивляясь. «Вот так и не нарушение!» «А кто из вас не знает закон в ЦИК об обязательной изоляции здоровых детей от прокаженных?» «Этот закон еще не отменен, дорогие товарищи, он еще действует, а вы...» Все присмирили. Все сразу вспомнили закон об изоляции здоровых детей от прокаженных родителей. Закон, который на практике не проводился в жизнь, И всем вдруг стало ясно, что Семен Андреевич прав, как бы там ни было, а закон нарушен. И никто никогда не сделал попытки напомнить о нем. Какая-то вина лежала на медицинском персонале. Вина за то, что никто из них ни разу не сделал попытки повлиять на Туркеева, вмешаться в судьбу «трех здоровых детей». будущих граждан страны. В то же время все понимали практическую сложность разрешения этого вопроса. Первая и самая главная трудность в деле изоляции детей заключалась в том, что детей некуда было поместить. Обыкновенные городские приюты их не брали, а учреждать специальный приют для трех детей невозможно. Попытки отдать ребят для усыновления тоже оканчивались неудачей. Здоровых детей от прокаженных боялись все, и учреждения, и отдельные лица. Вот с чем столкнулся Сергей Павлович, когда пытался выполнить закон об изоляции. И он решил тогда, пусть дети живут при родителях. К тому же мы ничего не знаем о том, действительно ли они здоровы. Да и от родителей при таком положении не стоит отнимать радость». И вот вопрос о них поставлен вновь, на этот раз решительно и непреклонно. — Итак, — продолжал Семен Андреевич, — вы должны загладить свое преступление и немедленно вынести постановление сегодня же изолировать всех здоровых детей от больных родителей. С этой целью, товарищи, я и приехал сюда. — Следовало бы подождать приезда Сергея Павловича, — несмело заявил Лещенко. — Ждать приезда невозможно, — сердито заметил Орешников. — Я не допущу дальнейшей опасности для будущих наших товарищей. Их надо во что бы то ни стало изолировать. — Но как изолировать, если их никто не берет? — возмутилась Катерина Александровна. — Возьмут, — отмахнулся Семен Андреевич, по-видимому, считая замечание несерьезным. — Да кто же их возьмет? — Уже с удивлением спросила Серафима Терентьевна. «Возьмут. Я договорился. Дело не в том. Нам надо немедленно принять постановление». «Постановление вынести недолго», – тихо заметил Лещенко. «Но важно, как и куда их определить». «Определим», – уверенно повторил Семен Андреевич. «На этот счет не беспокойтесь, все сделано. Вчера я договорился с нашим детским приютом. Они берут двух – Любочку и Оришку. «Им там будет хорошо», — с какой-то задушевной нежностью проговорил он. «Любочке уже в школу пора. На этот счет не беспокойтесь». «А как же с Феденькой?» — спросила Вера Максимовна. «Ведь он грудной». «Правильно, грудной». И его глаза заблестели восторгом. «Феденьку беру я». «Как вы?» — прискочила на своем месте — Катерина Александровна. — А так? Возьму и весь разговор. — По этой части я тоже договорился. С женой и мамой. Я его усыновляю. Заметил он как бы, между прочим, и почему-то покраснел. — Мы из Феденьки сделаем настоящего строителя социализма. — Он у нас инженером будет, — сверкнул он глазами. — Лиля, жена моя, так и сказала, — «Вези, будем воспитывать, как своего родного. Так что, а Феденьке не беспокойтесь». Он опять вынул платок, вытер лицо и сел. «Отдадут ли только родители?» Заметила Серафима Терентьевна, посматривая на Семена Андреевича. «Ничего не поделаешь», — развел он руками. «Надо убедить». «А если не убедите?» Тогда у нас есть закон. Тяжело, понимаю, но надо, надо, повторил он, точно озлившись. Постановление было вынесено единогласно. Кроме того, совещание назначило специальную, так называемую исполнительную комиссию, в которую вошли Вера Максимовна, Серафима Терентьевна, Лещенко и Семен Андреевич. Как выяснилось, уже после совещания с Семеном Андреевичем заранее были предприняты соответствующие подготовительные меры к увозу детей. За воротами стоял тарантас. В тарантасе сидела пожилая женщина, закутанная в шубу, привезшая из города одеяло, теплую одежду, белье, игрушки, молоко, словом, все, что требовалось для путешествия детей. Это обстоятельство окончательно убедило всех, что воля товарища Орешникова непреклонна и будет выполнена непременно».